неотъемлемое призвание. В некоем очень глубоком смысле христианство есть гимн женщине и женскому началу в мире. И ничего не понимают в христианстве грубо и зачастую злонамеренно искажают его те, кто говорит о каком-то унижении и порабощении им женщины, но в чем смысл содержание и вдохновение этого гимна? Начнем самого слова «женщина». Религиозный его смысл открывается нам в самом начале Библии, в первой главе книги «Бытия», где рассказывается о сотворении человека и где женщина названа жизнью. Женщина дана мужчине как его жизнь, что на нашем человеческом языке означает как радость и тепло, как красота и вдохновение. Отсюда и начинается христианское учение о женщине. В жизнь мира женщина входит как предмет любви и любования, как та, к кому мужчина стремится, без которой он не в состоянии жить. О, любовь может быть извращена человеческой свободой, может обернуться чем-то низким и недостойным человека, но это падение любви, падение женского начала, изначальная же сущность их, высокая, чистая, всеобъемлющая. И не случайно в Библии, излагающей языком поэзии историю взаимоотношений Бога и мира, Бога и человечества, отношения эти всегда уподобляются браку, то есть отношениям мужчины и женщины. Не случайно и то, что в Библию включена песнь песней, потрясающая поэма о человеческой любви, любви к женщине. И поэма эта признана символическим описанием любви Бога к миру. Любви мира к Богу. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, Голубица моя, чистая моя. Он ввел меня в дом пира, И знамя его надо мною — любовь. Песнь песней... Глава 5 стих первый-второй, глава 2 стих четвертый. «Все, что не делает, все, что не творит, человек упирается в любовь, в ней находит свою награду, свою полноту, и чистая, полная, всеобъемлющая любовь есть рай на земле дыхания и присутствие Бога в человеке. С изъятием ее мир становится будничным, темным, постылым, таков извечный опыт всего человечества». Такова религиозная основа христианского отношения к женщине. Но это не все. Христианство утверждает и прославляет в женщине особые, только ей присущие качества. И, может быть, лучше всего видны они в той женщине, которая всегда в сердце христианства и которую церковь воспевает как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Это Мария, мать Иисуса Христа, это весь ее образ в Евангелии образ поразительного смирения чистоты, терпения и верности. Вот она в самом начале евангельского рассказа у нищих яслей, где лежит ее сын. Тут сияет свет всякого материнства, полнейший и чистейший из всех возможных на земле радостей. Вот далее она в храме, приносящая и отдающая своего сына его судьбе, назначению, жизни, отдающая и в своем самоотречении исполняющая вечное призвание женщины – дать жизнь и жизнь эту отдать. Воспитать, согреть лаской, засветить на всю жизнь свет детства, но все это не для себя, а для других, и все это отдать. Далее это поразительно молчаливое присутствие Марии в жизни Христа. Она всегда тут, рядом, но молча. Только раз мы слышим ее голос, и это в Кане Галилейской на браке. Смотрите, Евангелие Иоанна, глава 2, стих 3. Не хватило вина, люди не знают, что делать. А мрачна простая человеческая радость. И вот она, мать, женщина, помогает, просит, устраивает. Снова вечный образ женской помощи. Когда трудно к ней. И наконец последнее, самое главное, Когда все испугались, убежали и предали, у креста в час страшного одиночества и страдания мы снова находим Марию. Это ее час, ее пора. Здесь не героизм, не борьба, не возмущение, но бесконечная сила любви, жалости и сострадания. Тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. Такие слова сказал старец Семён Марии, принесший младенца Иисуса для посвящения Богу. «И вот награда за терпение, за жертвенность, за сострадание, неиссякающая любовь поколений, которые прославляют ее, как честнейшую херувиму и славнейшую, без сравнения, Серафим. Какие удивительные слова сложили люди в ее честь. «Радуйся!» Ей уже радость воссияет радуйся, ей уже клятва исчезнет, радуйся падшего адама воззвание, радуйся слез еных избавление. Акафист кафест пресвятой богородицы Иго В наше время очень много говорят о правах и общественной роли женщины, но все это так сказать мужские разговоры, ибо мужской мир всю переводит в область экономики и юриспруденции, а женщина. Та женщина, которую так полюбила, так возвысила христианство, знает свои права, потому что никто никогда не смог их у нее отнять. Это право правопризвание любить и помогать, терпеть и сострадать. Это правопризнание наполнять наш страшный злой мир лаской и любовью, быть там, где человек страдает, и в конечном итоге сам мир сделать той женой, облеченной в солнце, о которой говорится в книге откровение глава 12 стих 1. «И порабощают унижают женщину на деле те, кто этого не видит, не чувствует, все те, кто своими убогими идеологиями все на земле, любовь, сострадание, жертву, сводят к грубому материализму, к борьбе интересов и аппетитов». Но именно о женщину с ее вечным призванием и разбиваются в конце концов все идеологии, ибо женщине дан великий дар — сохранить жизнь, быть жизнью, а перед правдой, глубиной и красотой жизни бессильны все идеологии.